Глава двадцать шестая. Сейчас с самого приезда в дом Шелка у Тей были проблемы с сном. Каждую ночь она просыпалась до рассвета и потом не могла заснуть. Порой ей казалось на грани сна и бодрствования, что дом пытается ей что-то сказать, и что эти скрипы и шорохи не просто звуки старого здания. Вот и сейчас она открыла глаза в темноте, только остыртевший будильник светился на столе. Но разбудил её не звонок, а что-то иное. Это точно. Ты определённо слышала шум и поэтому проснулась. Словно что-то двигали. Кто-то сдавленно хихикнул. На часах было далеко за полночь, так что все девушки давно должны были спать крепким сном. Вот, в третий раз тот же звук. Некоторое время она лежала, притворяясь, что ничего не слышала. Ей в самом деле не хотелось вставать и идти разбираться. Но всё равно ведь придётся. Да она иначе не уснет. Насыпав тапочки, дрожа от холода, она накинула халат, нашла очки, телефон и включила в нем фонарик. Выглянула в коридор, прислушиваясь. Полоска света виднелась под дверью фенелы, оттуда же и доносился приглушенный шум. Т. была удивлена. От такой тихой и погруженной в книги девочки она этого не ожидала. На цыпочках до деда до двери она прислушивалась, различив приглушенные смешки. Два разных голоса. Тэ распахнула дверь, и её глазам предстала сцена, которую она предпочла бы не видеть. Группа девушек сидела, собравшись в кружок, перед ними на полу дугой разложены буквы. Дальнейших объяснений Тэ не требовалось. Вся комната пропахла ароматизированным антисептиком. Все девушки без исключения на нём словно помешались, как в её годы на липком вишнёвом блеске для губ. Тэ посветила фонариком в комнату. Вы серьёзно? Рявкнула она, когда они попытались прикрыть лежавшую перед ними доску Уиджи. Духов вызываете? Вы хотя бы представляете, какие проблемы накликали на свои головы? Внезапно охвативший её гнев мешал говорить спокойно. Она вспомнила другой случай, произошедший много лет назад. Тогда они поехали в Сидней и решили посмотреть карантинную станцию Менли эпохи королевы Виктории. На карантинной станции Менли содержали иммигрантов и путешественников Прибывавших в Австралию с 1828 по 1972 годы. Из-за немалого количества смертей место заработало репутацию дома с привидениями, куда также водят экскурсии. Стоя в крохотной ванной караульного помещения, она неожиданно захотела сбежать, выбраться. Кожа покрылась мурашками от страха. Спотыкаясь, она протиснулась сквозь толпу к выходу, жадно вдыхая свежий воздух. В той комнате произошло нечто ужасное. Чудовищная. Она знала. А дома Шёлка у теи начали возникать похожие ощущения, и это уже немного раздражало. О, господи, прошептала Морган. Простите, мисс, извинилась Финела. Должна сказать, я была о вас всех более высокого мнения. Мы просто шутили, добавила Сабрина. Несколько неподходящее место и время, не так ли? Тея кинула их всех сердитым взглядом. Арадиа, бросившаяся при её появлении прикрывать доску, хотела что-то сказать, но Атея подняла руку. Никаких оправданий. Я хочу, чтобы вы все сейчас же вернулись в свои комнаты и легли спать. Если до утра из ваших комнат раздастся хоть один звук, отвечать вы будете перед директором. Всё остальное обсудим завтра. Она открыла дверь, и четверо девушек, кроме Финелы, Поспешили прочь из комнаты и вниз по лестнице, спотыкаясь и чуть не налетая друг на друга по дороге. Следующим вечером все нарушительницы порядка ждали ее в столовой. Утром до уроков Тэ велела им остаться после ужина, решив весь день промариновать их в неведении относительно своей судьбы. Это само по себе было достаточным наказанием, и как Тэ надеялась, теперь они уже не бросятся сломя голову совершать другие шалости. Итак, начала она. Кто расскажет мне о том, чем вы занимались прошлой ночью? Девушки покраснели, нервно переминаясь с ноги на ногу, глядя на свои руки, ботинки, пол, куда угодно, только не на неё. Тишина затянулась. Только Финела посмотрела ей в глаза. Наконец она заговорила. Мы просто дурачились. Знаю, мы поступили нехорошо, но, честное слово, это было в шутку. Да, мисс, поддержала подругу Сабрина. Нам очень жаль. Девушка действительно выглядела искренне раскаявшейся. Ну или же хорошо играла. Ты это пока не убедила. Это правда, мисс, добавила Морган. Мы очень сожалеем. Безусловно, эхом вторила Финела, и все девушки кивнули, бормоча согласие. Просто после рассказов мальчиков мы подумали, что здесь может быть. Может быть что? Дух Те тут же вспомнилась история Клары, молодой женщины, по слухам появляющейся в доме шёлка, и те явления, которые она замечала сама, и непонятная смутная тревога, которую вызывало у неё это здание. Но ничего из этого она рассказывать не собиралась. Ну уже, девушки, вы же все разумные люди и знаете, что это просто бред, верно? Наверное, сами себя напугали глупышки. Те немного смягчилась. Если крик Джой как-то с этим связан, Это из-за Исиды, мисс, пояснила Джо и покраснела. Я решила, что она призрак. Что ж, я не собираюсь читать вам лекцию о важности сна для хорошей учебы и общего самочувствия. Но скажу вот что: вы без сомнения прекрасно знаете, что каждую из вас выбрали благодаря вашим способностям и интеллекту. Но это не означает, что для достижения результатов можно не трудиться. На одном таланте далеко не уедешь. Не отвлекайтесь на глупости. И не подведите себя, девочки. Уже гораздо мягче, закончила Тея. Все неловко переминались, и Тея видела, что её слова оказали нужное воздействие. В конце концов, не будь они ответственными, добросовестными девочками, их бы и не взяли в школу, даже Сабрину, которая уже показала свой бунтарский дух. Не ожидала, что придётся об этом напоминать, но к вам, как к первому выпуску учениц колледжа, будет приковано пристальное внимание всех. В отличие от других учеников. Стоит вам хоть чуть-чуть оступиться, и любая ошибка непременно повлечёт за собой последствия, каким бы несправедливым это ни казалось. Судя по полным раскаяния лицам, её слова попали в точку. Не собираюсь спрашивать, чья была идея, добавила Тея. Как я вижу, вы все виноваты. Но, специально сделав паузу, она подвела итог. На первый раз прощается. Девочки с облегчением переглянулись. Однако ещё один проступок, и у меня не останется выбора, кроме как поставить в известность директора. Да, мисс, хором согласились они. Обещаем. Я также не хочу, чтобы вы обсуждали это с другими девочками. Не хватало ещё, чтобы остальные тоже забивали себе голову всякими глупостями. Все кивнули, теперь открыто глядя ей в глаза. Ты уже собиралась их отпустить, когда Финела заговорила. Мы еще кое-что не рассказали вам о прошлой ночи. Она запнулась. Это не просто любопытно. Что ж, в таком случае расскажите. Да с какое что показала. Сначала я подумала, что это просто слово, но потом поняла, что это ваше имя с инициалами. Траст. От английского trust доверие. Да, буква в букву закивали все. Что ж, не стоит принимать подобное за чистую монету, не так ли? отрезала она, пытаясь справиться с внезапно пробившим её ознобом. Кто угодно из вас мог толкать стрелку. Нечего было и думать, что это может быть чем-то иным, кроме проделок её учениц.